Глава 66. Даша. Егор привёз их к ней на квартиру, что очень сильно удивило Дашу. Она спросила почему, но тот ответил, мол, пока так надо. Больше девушка расспрашивать не стала, так как ей было не до этого. Он поднялся вместе с ними. Затем Самостоятельно искупал дочь и уложил спать после того, как Даша её покормила. И молча просидел возле спящей малышки минут 40. Он глядел на неё неотрывно и лишь потом подошёл и сел на диван возле Дари. "Ты как?" спросил Егор, взглянув на неё из-под ло비. "Нормально", пожала плечами девушка. "Варя в порядке, и это главное". Я попросил Татьяну Борисовну приехать, она пока поживёт с вами. Значит, ты нас выгоняешь? произнесла Даша, не в состоянии скрыть обиду. Мне нужно уехать на несколько дней. Когда вернусь, мы поговорим, сообщил Ковалёв, проигнорировав её вопрос. Что происходит? насторожилась она и выжидающе посмотрела на него. Егор выглядел очень подавленным, будто произошло что-то страшное, и он просто не хочет ей об этом говорить. Твоё молчание меня напрягает, призналась девушка устало. Мне нужно идти, ответил мужчина, поднявшись. За дверью будет находиться телохранитель. Если тебе с дочкой что-то понадобится, то обращайся к нему. Ты вернёшься? неожиданно выдала Даша, когда он был уже у двери. Поцелуй за меня дочку бросил Егор напоследок и ушёл. Девушка ещё долго смотрела растерянно на дверь. Что это было? Почему Егор вёл себя так, как будто прощался с нами? Прошло 3 дня, а он так и не появился. Даша постоянно ловила себя на мысли о нём. Ей казалось, что с отцом её дочери случилось что-то нехорошее. Она изводила Татьяну Борисовну вопросами про Ковалёва, постоянно спрашивала у неё, не выходил ли он на связь. Сама Даша ещё так и не успела обзавестись новым телефоном, поэтому он писал домработнице, чтобы узнать, как они. Егор объявился около полуночи следующего дня. Мужчина позвонил Татьяне Борисовне и попросил передать Даше, чтобы та вышла к нему на улицу. Первой мыслью было Почему он не дошёл? А вот второй. Девушка уже спускалась в лифте, и вдруг ни с того, ни с сего у неё разыгрались нервы. Она подумала, что увидит его и всё выскажет. Даша с силой толкнула металлическую дверь и почувствовала, как лицо обжёг ледяной ветер. Воинственный настрой пропал сразу же, как только она увидела Егора. Мужчина сам на себя был не похож. Он сильно осунулся, глаза поблёкли, и под ними залегли тёмные круги. К тому же на лице появились глубокие и насагубные морщинки. Девушка шагнула к нему и из-за таив дыхание прошептала: "Что с тобой произошло? Садись в машину, не мёрзни", произнёс он, открывая ей дверь. Даша села и нахмурилась, тревожно косясь на него, а в груди было неприятное покалывание. Даша выдавил Егор, как-то странно посмотрев на неё. Даже в тусклом свете она заметила в его глазах боль. "Егор, не таи. Говори, что случилось? Где ты был столько дней?" потребовала девушка, не выдержав. "Даша", выдавил Егор как-то странно. "Даша", повторил он её имя, выпустив воздух сквозь зубы, а потом открыл бардачок и, достав из него папку с документами, положил ей на колени. "Здесь подтверждение невиновности твоего отца эти слова дались Егору с трудом он постоянно кусал и облизывал губы его подставили но ты ведь и так знаешь это знаю глухо подтвердила даша завтра все доказательства будут в прессе покажутся на всех новостных каналах начнёшь осумиха запинаясь рассказал мужчина и тяжёлым взглядом посмотрев на неё спросил Ты этого хочешь? Хочу, неразборчиво промямлила девушка. "Я так и думал", с шумом выдохнул он. "Завтра с тобой свяжется адвокат. Он будет ходатайствовать о возобновлении дела и, думаю, добьётся того, чтобы авиакомпания признала свою вину, выплатив тебе материальную компенсацию. Для него это дело чести, как и для тебя. На борту самолёта была его дочь, и она выжила" благодаря твоему папе. Даже не верится, что правда выйдет наружу, выйдет, уверенно заверил Егор. Но для большего эффекта нужна маленькая огласка, и, как понимаешь, ты будешь в центре внимания, придётся туго, так как журналисты будут охотиться на тебя. Ничего, я справлюсь. Мне есть что им сказать, бойко парировала Даша. Как ты смог всё раскопать? Сначала встретился с Городковым в Германии, поперхнулся и, прокашлившись, признёс Егор. «Я думал, ты захочешь полететь со мной, поэтому и узнавал у юриста, какие документы нужны, чтобы вывезти ребёнка за границу». Девушка раскрыла рот от удивления и посмотрела на него поражённо. «Но, конечно, проще было поверить в то, что я хочу отнять у тебя дочь. Я... неважно», – перебил он, взглянув ей в глаза. «Я... неважно», – перебил он, взглянув ей в глаза что бы ты ни сделала, это ничто по сравнению с тем, как я поступил с вами. Она промолчала. Да и что могла сказать? Вы это было правдой. Никакие слова не исправят того, что я сделал, никакие действия не смоют моей вины. Его голос вибрировал от напряжения. Ты была права во всём. Я не заслужил ни тебя, ни дочери, но я сделаю всё, чтобы имя твоего отца в нашей стране произносили с гордостью. Обещаю это тебе. Если бы ты тогда спросил меня, задал хотя бы один вопрос, я бы рассказала тебе правду. Никому не рассказывала, а тебе бы рассказала, потому что любила. Задыхаясь от переполняющих чувств, выпалила Даша Но могло ли это что-то изменить? Нет. Потому что ты бы не поверил мне. Я была не кем для тебя, дочерью убийцы. Неправда. Я всегда испытывал к тебе противоречивые чувства, хотел ненавидеть, но это не всегда получалось, и тогда я злился на самого себя. Прошлое уже не исправить. Воскликнула она отчаянно. И не нужно бередить старые раны, пусть даже если они ещё не зажили. Помнишь, что я тогда тебе сказала: "Ишь ли однажды ты на коленях будешь молить меня о прощении, я ни за что тебя не прощу". И я не прощу, даже если захочу. Простить не смогу, даже если бы любила как раньше, всё равно не смогла. Можно смириться, принять это, но не простить. Я знаю, перебил её Егор. Поэтому я не прошу прощения. Я даже не надеюсь на него. Прощение просят те, кто считает, что их поступки можно простить. Я так не считаю и не заслуживаю твоего прощения и никогда не заслужу. Так и есть, подтвердила девушка с горечью в голосе. Почему-то понимание этого и ей причиняло боль. Лучшее, что я могу для тебя сделать это уйти из твоей жизни. Вот так просто, спросила она с вызовом, глядя на него. Просто? Ты думаешь, это будет просто? Впервые она увидела в его глазах всполохи раскаяния. В них просто была бездонная пропасть скорби. Это самое трудное решение за всю мою жизнь. Я буду благодарен тебе, если Хотя бы изредка позволишь видеться с дочерью. Если откажешь, я пойму. — Поймешь? — улыбнулась Даша печально, а предательские слезы штурмовали глаза. — То есть действительно все? — Все. — Ты правда навсегда избавишь меня от своего присутствия? Девушка чувствовала, что если Егор скажет «да», то она разрыдается навсегда прекрасным я счастлива выпалила Даша и всхлипнула. Так должно быть. Ты долго этого ждала, строго напомнила она себе, но почему-то внутри со скоростью света разрасталась обида, и сердце в груди сжималось от безысходности. Девушка выскочила из машины и, набрав полные лёгкие воздуха, замерла. Затем она кашлянула и в новь вздохнула. И так несколько раз, пытаясь побороть рыдания, разрывающие горло. Егор бесшумно подошёл и застыл рядом с ней. Даша посмотрела на него сквозь слёзы и спросила: "Скажи, ты хоть чуть-чуть жалеешь? Я бы отдал жизнь ради того, чтобы всё исправить". "Да это невозможно. Невозможно", согласился Егор. Но я сделаю всё, чтобы вы были счастливы. И поэтому ты уходишь, прошептала она, поджав дрожащие губы. Поэтому